Принято считать, что война Германии на Балканах и в Северной Африке ⁇ следствие страшной агрессивности нацистского режима. Откровенно говоря, ее этой самой агрессивности автор что-то никак не может обнаружить. Посудите сами. Что есть вторжение германских войск в Югославию? Обеспечение действий немецких дивизий против Греции военным путем. Планировалось сделать это политически но военный переворот в Югославии и последовавшее за ним заключение союзного договора между этим Балканским королевством и СССР сделал подобное невозможным. Зачем немецким дивизиям воевать в Греции? Затем, что Греция ведет войну с немецким союзником Италией И в этой войне одерживает верх. По большому счету, конечно, черт с ней с Италией. Но пользуясь положениями военного союза, заключенного 13 апреля 1939 года, в Грецию перебрасываются английские авиационные части, действия которых против нефтяных месторождений Плоешти для Германии безусловно смертельны. Проклятый клубок балканских проблем, как всегда, использовал в своих интересах Великобритания. А Северная Африка? Ромель прибыл туда отнюдь не потому, что Гитлер замыслил внедрить национал-социализм среди берберов и арабов, установить, так сказать, в песках пустыни алое знамя труда. Ничуть не бывало. Гитлер, как подлинный союзник, пришел на помощь гибнущим итальянским войскам, поскольку был человеком ответственным. Раз сам вовлек Италию в эту войну, значит и обязан был помогать ей всеми силами, в случае, если военное счастье будет не на ее стороне. Война Германии на Балканах и в Северной Африке была для нее исключительно вынужденной необходимостью, к тому же пожиравшей и так небольшие ресурсы Третьего Рейха. И с другой стороны, война на Балканах и в Северной Африке была исключительно на пользу Великобритании, она семимильными шагами вела Италию к военной катастрофе. Изматывала силы немцев, сокращала их запасы сырья и топлива. А самое главное, неуклонно понижала военный авторитет стран оси в глазах всего остального человечества.